А герцог Флем откинулся на спинку трона и безумными глазами обозревал мир. Мир не подвёл ожиданий герцога. Более того, Флем даже не рассчитывал, что сумеет добиться столь многого. Он оглядывался на прошлое и видел, что оно плывёт и тает, точно лёд с приходом весны. Повинуясь внезапному порыву, он ещё раз подозвал к себе лакея. «Вызови капитана моей гвардии», — велел он. «Пусть отыщет ведьм и бросит их в тюрьму». Герцогиня выразительно фыркнула. «Ты что, забыл, чем прошлый раз всё закончилось?» «Тогда мы посадили под замок только одну ведьму», — возразил герцог. «А на этот раз за решёткой окажутся все три. Общественное мнение сейчас целиком и полностью на нашей стороне, а с общественным мнением даже ведьмы считаются». Герцогиня хрустнула пальцами, демонстрируя всё, что она думает об общественном мнении. «Но признайся моё сокровище, наш эксперимент удался. До сих пор всё шло гладко». «Вот и чудненько. Ну что ты стоишь как вкопанный? Ты должен успеть передать мой приказ до окончания пьесы. Спектакль будет иметь продолжение». Встав перед зеркалом, смерть поправил картонный череп, одернул полы балахона, отступил на несколько шагов и еще раз смерил себя придирчивым оком. Первая в жизни роль с текстом. Хочется, чтобы все прошло хорошо. «Бойтесь и трепещите, о мимолетные!» — скричал он. «Ибо смерть я, и против меня не станут, станут...» Хью, станут или не станут? «О боге смерди! Неужели так трудно запомнить? Против у меня не станут вам спасением ни запертый стократ замок, ни дверь дубовая, обитая железом. У тебя не голова, решето. Не сюда, не сюда, идиоты!» И Хьюл бросился сквозь закулисный хаос вдогонку за двумя непутевыми носичками бутафории. «Вот так-то!» — произнес пространство смерть и возобновил упражнение у зеркала. «Против меня не станут вам не то-то, то-то, дверь, обитая железом!» Без особого вдохновения произнес он и рассек воздух косой. Лезвие отвалилось и грохнулось на пол. «Как ты думаешь, сумею я на них страху нагнать?» Поинтересовался он, принимаясь за починку косы. Том-Джон, сидя на стопсенном горбу, мелкими глоточками пил чай. «Все замечательно, дружище!» — подбодрил он. «После того, как ты явишься на глаза этим несчастным, они и настоящего смерти уже не испугаются. Только мне сдаётся, что в голос нужно немножко добавить пустоты». «Как это?» Том Джон поставил на полчашку. Вдруг на его лице заплясали какие-то тени, глаза ввалились, натянулись и прилипли к зубам губы, а кожа стала гладкой и матовой. «Следуй же за мной, жалкий актёришка!» Промолвил он, с ужасающей неотвратимостью расставляя слоги, словно вколачивая их в крышку гроба. В следующий же миг он вернул себе прежний облик. «И так далее», — сказал он. Распластавшийся по стене смерти перевёл дух и нервно хмыкнул. «О боги, ума не проложу, как тебе это удаётся? Да, вряд ли я когда-нибудь сумею изобразить что-либо подобное. На самом деле всё просто». Ну, давай на сцену, если не хочешь, чтобы Хьюл снова закатил истерику. Смерди бросил на него исполненный благодарности взгляд и помчался на сцену, помогать с расстановкой декораций. Том Джон вернулся к чайпитию, которая протекала на редкость паривистой и неровно. Закулисная суматоха отвлекала, но не больше. Мысли его были заняты другим. Хьюл когда-то сказал, что в этой пьесе всё прекрасно кроме самой пьесы. Но Том Джону не давало покоя ощущение, что пьеса сейчас отчаянно пытается измениться до неузнаваемости. В голове его жужжали какие-то далёкие незнакомые слова. Такое впечатление, он против воли подслушивает чужую беседу. Для того, чтобы заглушить это жужжание, ему даже приходилось кричать. «Нет, это неправильно. Написанная пьеса — это пьеса написанная». Она не может вдруг ожить и начать переделывать себя. Неудивительно, что у всех всё валится из рук. Пьеса извивается в объятиях актёров и пытается измениться. О боги, поскорее бы убраться из этого чокнутого замка и никогда больше не видеть этого спятившего герцога». Том Джон огляделся по сторонам. До начала следующего действия оставалось ещё несколько минут. Он поднялся и рассеянно по брёвку до глаза глядят надеясь выйти на свежий воздух. Первая же дверь, открывшись под его рукой, выпустила Том Джона на площадку, обнесённую зубцами. Он затворил дверь, и звуки, доносящиеся со сцены, сразу померкли, сменившись бархатистым безмолвием. Пепельных оттенков закат потухал за мозаикой облаков, однако воздух был спокоен, как мельничный пруд, и жарок, как нутру топки. В лесу, что начинался за стенами замка, заорала какая-то печуга. Он прошёл к другому краю площадки и заглянул в ущелье, образованное отвесными скалами. На невидимом дне, скрывшись за шторы из туманов, бушевал ланкар. Он повернулся, сделал шаг и внезапно погрузился в такой пронизывающий холод, что в первый миг задохнулся. Небывалые ночные ветры ледяной хваткой вцепились в его одежду. Возле его уха раздалось странное бормотание, как будто говорящий хотел поскорее сообщить нечто крайне важное, но не мог совладать со скоростью речи. В мгновение Том Джон стоял в полной неподвижности, но потом, обретя возможность дышать, стрелой бросился к двери.